Глава 11. Покрытая грязью и ржавчиной боевая рига, очень долго стояла в углу ангара. Это видно по толстому слою пыли вокруг. Давно на ней никто не выходил. Ну а в такой ангар она могла войти только своим ходом, так что не все потеряно. Этот шагоход уникален. Формой он напоминал паладин, но был немного выше и шире, и брони поменьше. Зато в массивном корпусе с небольшим брюшком скрывалась более мощная начинка. "Только не говори, что ты предлагаешь выбрать его", сказал Валентин недоверчивым голосом. "Только не его, прошу". Я обошёл правую ногу и нашёл табличку, которая была так покрыта грязью, что её сложно увидеть. Я протёр её платком. Надпись та же самая: BRLR 1. Боевая Рига Linger Ta Rigera. Наименование Старый Герберт. Так ты не шутишь? спросил Ян. Эта машина ведь сделана это самый первый построенный шагаход, сказал я и посмотрел вверх. Завтра надо будет его осмотреть и проверить, насколько он подлежит ремонту. Это не только первый шагаход, созданный самим Ригером, знаменитым конструктором времён войны небожителей. Это моя Рига, на которой я отправился в первый бой. На ней я командовал большую часть своей карьеры. На ней же был вторым пилотом, мой брат Кир. Она до сих пор цела, хотя состояние оставляет желать лучшего. Шагоход модернизировали по моему приказу, сделав командирским. Он был таким единственным, но не знаю, появились ли еще такие же в последнее время. Улучшенная оптика и более мощные радиопередатчики, радары и прочее. И это не говоря о многих других вещах. Не зря, как говорят, именно эту машину изобретатель считал своим шедевром. Он придумал много чего другого, включая подробные чертежи из палинов, построенных уже после его смерти, но именно с этим шагаходом риггер возился до самой старости. "Ну привет, старый Герберт", Валентин постучал по броне ладоню. "Даже в самом страшном кошмаре не думал, что придётся тобой управлять. Мы же не будем его брать, правда? Вы просто шутите". «Это какая модификация?» — спросил Марк, обходя машину вокруг. «Я таких не видел». «Никакая. Он уникален. Второго такого нет». «Да это же бесполезно!» — воскликнул Валентин. «Эту штуку в последний раз заводили на парад лет десять назад. Тогда старый Герберт так пердел и пускал дымы, что его оставили здесь и больше не заводили». «Валь, потише!» — попросил Ян. «Роман же не просто так выбрал эту машину». Он уникален, повторил я. Это первая построенная Рига, и конструктор внёс в неё столько улучшений, которые не добавляли в остальные, а то производство стало бы ещё дороже. Какие? спросила Мария, внимательно смотря на меня. Я первый раз слышу о таком. Возможность горизонтального перемещения, а не только вперёд-назад, повышенная проходимость, в том числе через реки и неглубокие озёра. На руки ещё посмотрите, туда влезет орудие из палина. И корпус с ходовой выдержит отдачу. И еще я посмотрел на всех по очереди, вспоминая старую легенду. Именно этот шагоход прикончил аж троих небожителей одним залпом с главного калибра и убил самого короля спасителя. Класс молчал, будто прониклись историей. Жаль, нет фонарика для быстрого наружного осмотра, но на первый взгляд механика ходовой в норме, Хорошо, что машина стояла не под открытым небом, а то бы проржавела насквозь. На правой наге кто-то написал мелом слово задница и нарисовал два слипшихся круга. Сдешние студенты даже ругаются беззлобно. Я бы написал жопа, сказал Марк. Но это идеально показывает состояние этой малышки. Ян захихикал, прикрыв рот. Не так всё плохо. Я едва удержался, чтобы не полезть в кабину. Я знаю, Марк кивнул. Это все равно лучше, чем те риги, на которых воюют в Дискриме. Там совсем плачевное состояние. Запчастей-то нет. Но, если честно, я бы не отказался прокатиться на этой малышке, раз у нее такая история. «Нет, ты тоже с ним заодно», — простонал Валентин. «Я сваливаю. Если кто меня спросит, я стал монахом и ушел в горы». Только никуда он не ушел и остался на месте. Ему тоже интересно, что из себя представляет старичок. «Тогда решено?» — спросил Ян. «Берем эту?» «Ну, раз роман за», — сказала Мария, что-то записывая в маленькой книжечке, «то я тоже за». Ян тоже достал такую же книжку и что-то в ней черкнул. «Куда я денусь?» — Валентин притворно вздохнул. «Давайте будем кататься на старой калоши вместо нормальных шагоходов». Я присмотрелся к рукавам пневмомагистрали. «Надо менять, но это ерунда». В первую очередь стоит осмотреть двигатели. Вы и сами ремонтируете риги?» «Да», — ответил Ян. «Пилот должен не только уметь управлять, но и определять неисправности и устранять как можно больше. Но кроме тех случаев, когда в поле ничего нельзя сделать и нужно отправлять машину в мастерскую. Ну и хорошо, попрактикуйтесь заодно». «Тогда скажу директору, что мы выбрали машину», — сказал Ян. «Пойду к нему, надеюсь, сможем ее починить». Охранник кашлянул, напоминая, что наше время вышло. Жаль. Я хотел проверить кабину. Нашли ли они тот маленький отсек за все эти годы или нет? Учебные кабинеты поменялись с тех времён, когда я ещё учился здесь. Сейчас вместо множества столов один большой и круглый, за которым поместилось бы ещё куча человек. Одни из стен занимали шкафы с книгами, а в углу рядом с цветком в синей деревянной кадки Стояла металлическая копия боевой риги в человеческий рост, палдин, некоторые части сделаны в разрезе, чтобы можно было понять внутреннее устройство машины. Рядом стоял старый патефон с отломанной ручкой, проводная рация и прожектор без лампы. Напротив находилась копия электрокамеры в полный рост. "Работает?" спросил Маркс с интересом, глядя внутрь. Ян щёлкнул рубильником на боковой стенке, и лампочки в камере засветились. Почти как в настоящей Риге, только нет духа предка. Я уселся на стул с мягким сиденьем и подынул к себе чистую тетрадь и ручку. Меня немного это забавляло, ведь я же когда-то здесь учился и даже закончил, очень давно. Слева от меня села Мария, Екатерина Громова села справа. Даже странно, что так близко, обычно она старалась отсаживаться как можно дальше. Вам, наверное, не доводилось изучать риге? — вежливо спросил Марк у нее. Она посмотрела на него, наверняка думая, какую бы гадость сказать. Но этот парень точно не из тех, кто такое стерпит. «Немного», — сказала она спокойным голосом. «Папа был канонером и немного учил меня стрелять, но совсем мало». Да любопытно, если не соврала. Но даже члены императорской семьи учились управлять шагоходами. По крайней мере, одно меня радовало — Последний курс обучения интереснее. Насвежу память, узнаю новые тактики и как противодействовать этому копью, которое без труда прожигало лобовую броню. А ещё смогу починить мою личную боевую ригу. Мне даже не терпелось приступить хоть прямо сейчас. Даже в камере, когда я лежал на койке, я мог вспомнить всё её внутреннее устройство вплоть до каждого винтика. Снова в шагоходе, будто праздник. "Те «Да это же мои любимые студенты", воскликнул небритый усатый мужчина, с трудом протискиваясь через дверь. В руках он держал кучу свёрнутых карт и плакатов. Ян бросился на помощь, но часть бумаг всё равно упала на пол. "Спасибо, Янок, ты настоящий друг", усатый плюхнулся в кресло. Судя по опухшему лицу и запаху перегара, он вчера весело провёл время. Но класс старые ученики Смотрели на преподавателя очень приветливо. «Иду-ка я утром к себе в кабинет», — сказал он и развернул одну карту. «Убей, но не помню, зачем я это взял». Учитель показал нам карту дискрима и отбросил ее в сторону. «Так вот, иду я мимо директорской, а оттуда выходит Кабояши». Он расправил воротник засаленной рубашки и подтянул галстук. «Говорит, не понимаю, как можно столько пить по выходным». Он очень точно изобразил интонацию директора Кабаяши, хотя переигрывал. А я ему говорю: "Мужинов вдруг захохотал. А я ему, а я ему он аккуратно вытер набежавшие от смеха слёзы белоснежным платком. А я ему отвечаю: "Раз не понимаешь, да раз не понимаешь, то зачем говоришь о вещах, в которых ни хрена не разбираешься?" Он захохотал ещё раз и обвёлся взглядом. Ученики вежливо улыбались. А через пару секунд громко рассмеялся Ян, только он один. "Это было так себе, извините", сказал мужчина и откинулся на спинку стула. "Хотел немного вас развеселить. Не вижу новых лиц. Если что, я Артур Хольст, ваш преподаватель". Артур поднялся, подошёл к доске и начал развешивать плакаты, чертежи боевых рик и спалинов. Занятия становились интереснее. Нам внутреннее устройство исполинов не показывали. Это было государственной тайной. «Так к чему я?» Он наморщил лоб и пересчитал нас, водя пальцем по воздуху. «Шестеро. На игры вы попадете. Просто ваш друг Адам подходил ко мне на прошлой неделе...» Он вздохнул. «Жалко парня. Хороший был человек. Так вот, он спросил. «Артур, что нам сделать, чтобы победить?» И ответил, что надо тренироваться. И пообещал помочь. Вы будете участвовать? Ещё не решили, сказал Ян. Новенькие ещё не знают, что это такое, а давить на них не хочется. Но тогда потом. Артур посмотрел на меня и Марка. У вас, как я слышал, есть опыт управления Ригой, а в играх много чего связано с ними. Что именно? спросил я. В моё время тоже было что-то подобное, но об этом не говорили с таким предыханием. Просто полоса препятствий, включая болото. Гонки на ригах по пересечённой местности, начал перечислять Артур, и тактическое маневрирование в условиях приближённых к боевым. Ладно, Артур хлопнул в ладоши. Я могу говорить часами обо всём, но слушайте, если можно, не сбивайте меня с мысли. Я-то о другом хотел поговорить. А вы меня опять собьёте, я про всё забуду и буду травить байки из жизни, как всегда. Вот как-то раз Он застанал и выдохнул. "Да у вас весёлые истории", сказал Ян. "Янэкс, спасибо, только ты меня понимаешь. Но за оставшееся время ты их ещё наслушаешься. Вспомнился мне тут один случай. Ладно, давайте к уроку". Он откашлялся и навис над столом, опираясь на него руками. "Повторю для новеньких. Последние 2 года обучения посвящены самому важному управлению ригой, месту риги в общем сражении и логистике". Обеспечивать регигу топливом, боеприпасами, запчастями и подкреплением не менее важно, чем уметь ей управлять. Вы же со мной согласны? Да, чуть ли не разом ответил я и Марк. Ну и отлично. А пока давайте вспомним прошлый урок. Ты и Ян записывали, раз тебя не было, да и остальные тоже. Валь, давай-ка легко. Сколько всего испалинов ты знаешь? 9. Перечисли ко мне испалинов дома Варга. Да без проблем, самый большой небожитель им управляет только глава дома, так что Яну он не светит, Валентин Ехидно усмехнулся. Да иди ты, беззлобно сказал Ян. Есть ещё ужас глубин. Валь показал на доску, где висели плакаты. И, конечно же, ещё и Шейка, которой буду управлять я. Лучший шагоход, дамы и господа. Попрошу брата, чтобы он назначил пилотом и Шейки Павла, а не тебя. Ян засмеялся. Эй, ты не посмеешь. Хорошо. Артур подошёл к доске и поправил плакаты. Мария, а тогда ты скажи, сколько всего лиг в империи? Зарегистрировано готовых к бою или находящихся в ремонте 87, чётко отторотила она. И ещё пять переделано в вспомогательные, а всего было построено 148, но часть утратили в боях, а часть вывезли в дискрим во время войны. Молодец, воскликнул Артур. Я тобой горжусь. Мария от похвалы немного покраснела. «Девять исполинов и восемьдесят семь обычных шагоходов. В мое время на службе империи было только три исполина и тридцать пять обычных риг. Очень много ждало в очереди. Исполину строят долго, да и на обычные риги тоже уходят немало времени». «А как же насчет десятого исполина?» — спросил Ян. «Его не считаем?» «Он недостроен. Жаль, проект был колоссальный». 60-метровые спалин, Артур присвистнул. Был бы самой большой машиной, но риги бывают не только гигантскими. У великого дома Чен на вооружении почти сотня риг класса Улан, и их выпускают до сих пор. Учитель повесил очередной плакат. Таких риг я не видел. Ниже полдина раза в 2 и пушки поменьше, но, наверное, лучше маневренность и скорость. вполне могут брать с числом, особенно если на них навесят те копья. «Из Полины, конечно, это вещь», продолжил Артур, садясь за стол. «У каждого есть своя фишка. Каждый уникален, штучный экземпляр. Вот, например, ищейка, благодаря своей ходовой, может пройти почти везде». «Я видел чертеж раньше, но машину тогда только начинали строить. У нее четыре толстых ноги, расположенных по собачьи, а не две, как у других». И вооружение, судя по рисунку, впечатляет. А вот этот умеет совсем другое. Артур показал на другой плакат. Небожитель Дарайга. У него правая рабочая рука-манипулятор с управляемыми пальцами, очень мощными. Эту машину я видел. Тридцатиметровый небожитель был одной из самых грозных машин континента. Пушки в одной руке и манипулятор в другой. Пройдёт где угодно и даже сможет разобрать завал. а залп пушек мог пробить броню паладина на огромной дистанции, хоть в лоб. Причем эти пальцы настолько чуткие, что я однажды видел, как отец Янока на спор взял ими яблоко. Но хватит, давайте уже к теме. Он вздохнул. Сначала теория, а потом посмотрю, что вы там выбрали для учебы. Только не говорите, не портите сюрприз. Он вздохнул и открыл учебник. Голос сразу стал занудным. Сегодня мы продолжаем разбор тактик белых квадра, которые впервые применил в битве при Челюстях генерал Роман Загорский, печально знаменитый Молот империи. Твой полный тёзка и родственник. Он внимательно посмотрел на меня. Он и есть и прадед Марии. Ладно, Артур откашлялся и продолжил своими словами. Суть тактики вот в чём. Только не говорите мне, что вы выбрали именно его. просто на учитель глядя на наш шагоход вот и не верь в корму после этого я же тогда загнал его в болото вот и расплата я пытался быть голосом разума вставил валентин но меня не слышали выбрали это когда могли взять катафракт надо посмотреть двигатели и электрокамеру марка кинул рейгов взглядом если там всё нормально то и с остальным справимся ох ладно артур вытерл Пойду поищу какие-нибудь чертежи. Это же древняя машина, одна из самых первых. В библиотеке должно что-нибудь быть. Он медленно вышел из ангара. Другие студенты уже проверяли свои риги. Одну-то как вообще завели? Клубы дыма выходили через открытые под потолком ангара окна, но всё равно стало тяжелее дышать. Высокий темноволосый студент в таком же мундире, как у остальных, размахивал красными флажками, пока катафракт медленно выбирался наружу. Валентин смотрел на них с завистью. «Я попробовал открыть люк в ноге Риги. Ржавую дверь заклинила так, что она не поддавалась. «Надо лом», — сказал я. «Вряд ли ключ поможет». «Могу попробовать». Ян несколько раз сильно дернул ручку люка на себя. С третьей попытки получилось. Люк распахнулся настежь. Изнутри вырвалось облако пыли. «Ого!» — удивился я, разглядывая замок двери. Ян дернул так сильно, что сломал блокировку. «Да ты силен, парень!» «Я не специально», — оправдывался Ян. «Я не обвиняю». Я заглянул внутрь и чихнул от пыли. Небольшая коморка и ведущая вверх шахта с лестницей. Отсюда можно попасть в машинное отделение. «Нам будут выделять запчасти?» — спросил я и заглянул в стоящие на полу рассохшиеся деревянные ящики. «Нужно будет оформлять запросы на склад». Мария заглянула ко мне. «Ну, а все есть». В одной руке девушка держала фонарик со скобой, на которую нужно постоянно нажимать, чтобы горел свет. Тихое жужжание механизма меня успокаивало. В одном из ящиков пусто, в другом лежали ржавые инструменты, зато третий был полон всяких рукавов и медных трубок, а топливо — сколько угодно. Мария посветила фонариком вверх в шахту. Если мы докажем, что не взорвёмся при запуске, прилесно послышался голос Катерины Громовой. А стрелять нам дадут? Это тоже потом, отозвалась Мария. Сначала надо запуститься. Я забрался по приваренной к стене лестнице до верхнего люка, ведущего в машину. Все лампы выкручены, но Мария светило снизу. К перекладинам лестницы присохло старое масло. Люк заперт изнутри. Придётся ползти снаружи и забираться через смотровые лючки кабины. Нужен ключ, сказал я, когда выбрался наружу и отряхнул руки. Иначе не попадём внутрь. Уже взял у охранника. Ян показал загнутую трубку, одна из сторон которой была спрессована и обточена, чтобы получилась нужная форма. Лучше бы взял другую реёгу, заявил Валентин, скрестив руки на груди. Есть ещё возможность передумать. Валь, помолчи, сказал я. Я пока ещё не увидел никакой серьёзной поломки. Это если не считать того, что она выглядит как после обстрела. Нет. Марк, который висел на ноге, проверяя пневмомагистраль, посмотрел на нас. После обстрела выглядит иначе. Мы однажды починили регу после десятка попаданий из копья прямо в поле. Электрокамера превратилась в кашу. Два двигателя тоже. Но у нас получилось отступить. Рельги очень крепкие. Так, да молчу, вам виднее. Валентин сделал вид, что зашил себе рот. Полез выше, предупредил Марк. Пневмосистема в норме, но не хватает рукавов. Понял. Я взял у Марии фонарик. Я в кабину и спущусь оттуда к двигателям. Помочь? спросил Ян. Да. Починка Риги это почти ритуал. Будь ты канонир, первый пилот или даже генерал, командующий квадрай, каждый обязан стараться не меньше других. чтобы Шагаход как можно скорее вернулся в бой. Понятно, что у каждого свои обязанности, особенно у командования и у генералов не всегда есть время на ремонт. Но а если была возможность помочь, то и я работал. Вот и сейчас, если будет надо, по частям переберу старого друга. А ведь с моих времён в военном деле поменялось не так много. Стало больше шагаходов, появились копья, но моя командирская рига меня выручит. Проще починить её, чем переделывать в командирскую другую, а заодно и притрёмся с экипажем. В другом корпусе есть подъёмный кран, крикнуло снизу Мария, смотря на меня, пока я полз наверх. Сможем снять броню и что угодно, надо только перегнать чугоход. А для этого надо её завести, закончил я. Скоро всё увидим. По пути осмотрела рудины и платформы руки. Тут тоже надо восстанавливать много чего. Но это мелочи, были бы запчасти. Главное кабина и двигатели. У этого шагохода кабина тоже утоплена в корпус, но два смотровых лючка напоминали грустные глаза, а дальномер походил на длинный нос. Оба лючка закрыты. Боюсь высоты, признался Ян, забираясь следом и хватаясь за толстую трубу, в которой был укрыт дальномер. Деталь прочная, выдержит. Я потянул его чуть выше и сам уселся, схватившись за металлическую перекладину. Заодно осмотрел радиоантенну и радар. Всё в норме. Так, открываю, спросил Ян и подготовил ключ. Надо приложить достаточные усилия, чтобы открыть тугой замок. Так что я свободной рукой схватил парня за шеирку, чтобы не упал, а он ставил ключ и начал проворачивать. Давил с такой силой, что на шее вздулись вены. Есть Замок со скрежетом открылся, лючок приподнялся. Я подстраховал Яна и затолкал его внутрь. Он тихо выругался, стукнувшись там обо что-то головой и скрылся в темноте. Я забрался следом. А здесь все хорошо. Пульт на месте, большинство манометров тоже. Даже кресла никто не забрал. Кресло для первого и второго пилота. И мое личное на месте канонира. Столик для карты, записи и радиостанции, перископы и радары — И сюда же дублирована система управления огнём, чтобы я мог стрелять при гибели одного из пилотов. Всё на месте. И какой диагноз? спросил Ян. Больной уже умер или мы ещё не доехали до кладбища? Ещё живёт. В люк залез Марк с чёрным от масла лицом. Хорошо, что у охраны нашлась рабочая одежда, а то мы бы уже уделали нашим дирчике. Снаружи всё терпимо, по-военному доложил он. Требуется ремонт, но главное, что все механические узлы и ходовая В полном порядке, думаю, восстановим. Марк сразу прошёл к электрокамере и открыл. Выглядело печально, всё покрыто пылью, гарью и паутиной. Недостающие автоматы напоминали выбитые зубы. Сверху мерцала свеча духа предка. Скушно ему тут было, торчать здесь все эти годы. Но при виде нас огонёк будто стал ярче. Но пока меня интересовало другое. Я подошёл к пульту пилота и встал рядом с ним на колени. Интересно, нашли или нет? Мне достала отвёртку с красной ручкой и воткнул в едва заметный паз, покрытый грязью, и потянул на себя. Скрытая крышка секретного отделения поддалась со скрипом и открылась. Я заглянул внутрь. Не нашли. Смотри, что у меня есть, сказал я.